Другая женщина объяснила Константу, на что они имеют право. «Мы имеем право знать, что происходит!» — крикнула она. «Значит, весь этот тарарам всего лишь научно-теологическое упражнение. Живые люди хотят узнать хоть что-нибудь о цели и назначении жизни». Шофер, наконец, увидел перед собой открытую дорогу и выжил акселератор до отказа. Машина с ревом рванулась вперед. Мимо пронеслось огромное объявление. — Возьмем с собой приятеля в нашу церковь в воскресенье.